А вот была история Рассказывали, что когда директор школы из сибирской глубинки Василий м а к а р т ш у к ш и н пришел поступать во ВГИК То он полагал, что там люди собираются, договариваются и делают кино артелью Но оказалось, что есть главный человек, которого все слушаются Тогда Шукшин решил поступать на режиссерский факультет На экзамене знаменитый режиссер Михаил Ром Спросил его о герое романа Пьере Безухове «Я войну и мир не читал», п р о с т о д у ш н о ответил Шукшин э, «Книжка толстая, времени не было» «О, вы что же, толстых книг никогда не читали? Как же вы работали директором школы? Вы же, извините, некультурный человек А еще режиссером хотите стать» И тут Шукшин взорвался «А что такое директор школы?» Дрова достань, чтобы детишки не замерзли зимой Учебники достань, керосин добудь, учителей найди А машина в деревне одна, на четырех копытах и с хвостом А то и на собственном горбу, куда уж тут книжки толстые читать Они поговорили еще, обсудили другие книжки потоньше За экзамен Ром поставил Шукшину 5 и принял на курс